Глава семьдесят вторая. «Я не могу бросить вас посреди улицы в таком состоянии», заявил мой добрый самаритянин, качая головой. «Я обещал отвезти вас до дома. Вот к самым дверям и доставлю, говорите адрес». В этой округе не было жилых домов. До ближайшего здания добрых пять минут ходьбы. Я находилась именно там, где нужно. Ни к чему и дальше ломать комедию. «Спасибо, вы чудо!» проговорила я, выпрыгивая из машины. Раненая рука волшебным образом исцелилась. «Эй, вы куда?» — крикнул тот в окно. «Я не понял». Я побежала, ничего не ответив. Водитель наверняка, бурча под нос, стал разворачиваться. О нем я уже не думала. Меня волновало лишь одно — то, что ждет на набережной. Либо я попаду в ловушку, либо найду следующую подсказку. Так или иначе, в моих руках человеческая жизнь. Я окинула набережную намётанным взглядом. Следы вражеского присутствия. Возможное укрытие, количество гражданских, пути отхода, любые препятствия. На открытой местности, без каких-либо стен, без гранаты на поясе я совершенно беззащитна. Оставалось лишь положиться на инстинкты. Я направилась к скамейке короткими перебежками. поворачивая то влево, то вправо и постоянно оглядываясь, как нас учили в переулке Хогана, в тактическом центре Академии ФБР в Квантика. Надо двигаться как можно плавнее. Плавно значит быстро. Чем быстрее я буду перемещаться, тем сложнее противнику застать меня врасплох. Между деревьями просматривался узкий проход. Роковой туннель. Не задерживайся. Эхом прозвучал в голове голос инструктора. Сосредоточься. Просчитай каждый шаг. Двигайся тихо. И самое главное, в любой момент будь готова к стычке с противником. Я приблизилась к скамье. Воняло перезрелыми фруктами и уксусом. Как от протыкателя. Значит, он рядом? Я резко обернулась, сжимая кулаки и напрягаясь каждой клеточкой. Никого. Может, прячется за деревом? Отойдя на пару шагов, Я просканировала местность. Всё чисто. Отступив к скамейке, я ощупала её вслепую, не опуская глаз. Сиденье, спинка, ножки. Это ещё что такое? в нижней части скамьи было что-то примотано липкой лентой. Двадцать сантиметров в длину, мягкая на ощупь. Дневник. С закладкой на одной из страниц. Я отошла к самой воде, повернувшись к каналу спиной, чтобы на меня не напали сзади. Открыла тетрадь на нужном развороте. Там была отмечена сегодняшняя дата. В графу под ней вписано имя, черными чернилами и жирно обведено семь раз. Грант Таплоу. Значит, протыкатель не собирается нападать на меня. Его цель — отомстить за то, что случилось с ним в детстве. Несмотря на мои опасения, Он оказался верен своему слову. Что же тогда он имел в виду, заявив, «Я оставил тебе жизнь, когда ты сидела на скамье, но достану нож, когда ты пойдешь туда снова?» Тут я заметила два отпечатка в мокрой глине аккурат позади того места, где я сидела этим утром. Выходит, протыкатель был здесь. Стоял надо мной, пока я спала. Так близко, что мог без труда вонзить нож Прямиком в горло. А теперь, когда я держу в руках его последнюю подсказку, он снова занес свой нож? Я глянула на часы. Сердце упало. 19.07. Я знала имя следующей жертвы. Но не слишком ли поздно ее спасать?